Глава 101. Джина вышла из станции метро и направилась к своему дому, до которого надо было идти четыре квартала. Во время разговора с Чарли она получила сообщение от Лизы, в котором-то описала, что вместе с друзьями собирается выпить в ресторане сахарный завод. И спросила, не хочет ли Джина присоединиться к их компании. Джина ответила да. На сей раз я вела себя хорошо, подумала она, шагая к своему дому. Всего-то один бокал вина. Когда она свернулась с бродвея и идти до дома осталось всего ярда в сто, ее смартфон зазвонил. Звонили с номера, который был ей неизвестен. «Скорее всего, опять какой-то автоматический обзвон, чтобы что-то всучить», — подумала она. «Может, не отвечать?» Однако, несмотря на опасения, все-таки решила ответить. «Мисс Кейн?» — спросил женский голос, говорящий сильным иностранным акцентом. «Да, это Джина Кейн». — ответила она, заставляя себя говорить вежливо. «Я друг Мэк Уильямсон. Я слала вам о поле Стивенсон». Джина остановилась, как вкопанная, и, поставив звонок на громкую связь, чтобы лучше слышать, поднесла телефон к лицу. «Спасибо, что позвонили. Я не стану спрашивать, как вас зовут. Вы готовы встретиться?» «Ми «Я боюсь, что...» «Простите, я боюсь, если они узнают...» «Это не обязательно» мягко сказала Джина. «Мы можем и не встречаться. Просто поговорим по телефону, и все. Я знаю имена трех жертв. Кэти Райан, Пола Стивенсон и Мэк Уильямсон. Мне нужно больше имен. Если с обвинениями выступит несколько женщин, мы сможем их остановить». «Не говорите им, что я вам так сказала». «Не скажу, обещаю. Пожалуйста, назовите мне их имена». «Нельзя заставлять ее ждать, пока я буду искать в сумке ручку», подумала Джина и, нажав на кнопку «Запись», посмотрела на включенный на айфоне красный огонек. Ее собеседница медленно назвала семь имен с фамилиями. «Ауэр, обидели еще одну милую девочку», — со слезами в голосе сказала она. Джина узнала слово «Ауэр», по-испански это «вчера». «Жаль, я не знаю, как мне вас называть». «Мартина, имя у ми мадре». «Мартина, имя у моей матери». «Хорошо, Мартина, я это остановлю». Но мне надо знать, кто обижает девушек. Куэссердо. Какая свинья. Брэд Мэтьюс. Джин уставилась на телефон, с трудом веря своим ушам. Голова у нее шла кругом. Ничего себе. Телеведущий, пользующийся наибольшим доверием американцев, серийный сексуальный агрессор. Она пыталась переварить откровения Мартины, когда сзади послышались бегущие шаги и чья-то рука выхватила у нее смартфон. Одновременно злоумышленник толкнул ее плечом в спину, и она ничком упала на тротуар. Шумно выдохнув, Джина приподнялась на руках и завопила. «Стой! На помощь!» Но вскоре убегающая фигура в толстовке с капюшоном и синих джинсах уже растворилась в темноте. Розали услышала громкий выдох, за которым последовали крики. А затем, секунд через десять, связь прервалась. Розалия села на диван в своей квартирке в Южном Бронксе и, закрыв лицо руками, разрыдалась. «Эльмаль забрала еще одну девушку», — сказала она себе. «И это я виновата».